Глава шестая С заранья другого дня алексу закрутили дела. Все, что ждало, что накопилось за зиму, что требовало глаза и слово хозяина, теперь навалилось разом. Максим сумел таки вытянуть у него и не шесть, а десять гривен. Только свесив и передав слитки серебра, понял Олекса, что отдает зря. Гюрятич тоже знал или чуял нечто и поспешно доставал серебро у кого мог. Было у алекса зарыто на черный день, но того трогать не хотелось. Мало ли, пожар или еще что. С чем останутся мать и домаша? «А верно, придется тронуть», — размышлял он, уже сердясь на свою уступчивость Максиму. «И как назло всем вдруг...» Занадобилось серебро. Проводив Максима, урежался с завидом. С тестем, как всегда, была долгая возня. А послезь с дилом, возили товар в лавку. И все это никак нельзя было отложить на потом. К победью все ж таки доспел к Дмитру. Наспех отстроенный Неревский конец еще всюду являл следы прошлогоднего пожара. Жалко выглядели ряды курных клетей, сложенных абы как, на время. Протаявший снег обнажал слои слежавшегося пепла. Редкие дома были ставлены на совесть, на года, а у большинства еще громоздились кучи свежих, по зиме завезенных смолистых бревен. алекса озираясь шагом, проехал по Великой, мимо Кожевников, до угла Великой и Кузьма-Емьяней улицы. Здесь помещались бронники, оружейники, секирники, нажевники, стрельники, лемешники, удники. Всех их объединял приход Кузьмы и Дамиана, святых покровителей кузнечного дела, и староста братства Дмитр. Алексер разыскал Дмитра в двор, привязал коня у огорожи Окликнув отрока в фартуке, спросил у него, где хозяин. «Тамо, работает!» Олекса зашел в кузню. В сумрачное, багровое и грохочущее Дмитрово царство, тесное от кузнечных орудий. Наковальни, кувалды, небольшие молотки, ручники, клещи разных размеров, зубила, пробойники были расставлены, разложены и развешаны по стенам. Морщись от жара горна, Олекса с удовольствием и опаской взирал на огненную работу кузнечную. Вот подручный, схватив из имала, поворачивает тускло рдеющую заготовку. С нее дождем сыплются искры, и от оглушительных ударов молотков по железу закладывает туши. Дмитр, волоса забраны кожаным ремешком, в кожаном прожженном фартуке, с измазанным, мокрым от пота лицом, только глянул. Подмастерье старший сын Дмитра бил тяжелым омлатом, а Дмитр кидал россыпь мелких ударов небольшим ручником, выравнивая края и закругляя поверхность. Швырнув, наконец, откованный шелом в чан с водой, кузница сразу наполнилась шипением и паром. Дмитр кивнул Алексе и, передав молот подручному, скинул фартук, ополоснув руки и лицо, попенял. — Припозднился ты. Я ждал из утра, да виши ждать не Прошли в клеть, срубленную наспех, бедную утварью и посудой. Огляделся Алексе, вздохнул. Какой дом был у кузнеца? Все погорело. Все как есть. Второй сын, рослый, светловолосый, застенчивый отрок, поднялся из-за стола, заворачивая в холст мелкую железную работу, поклонился гостю. Молча прихватил за плечо меньшего брата, что стоял рядом, двинулся к выходу. — Мать покличь! — кинул Дмитр. — Уселись. Детьми не обидел бог кузнеца. — подумала Олекса, окидывая взглядом широкие, еще по-детски угловатые плечи и большие руки отрока. Что старше, что младше, в батька. Только вот волосом в мать пошли. Вошла Метиха, поздоровалась с улыбкой, искоса быстро, но заботливо оглядела мужа, поставила кувшин с квасом на стол Руки сейчас ополоснула, а тоже в железе отметил алекса Всех запряг. но ну, а коли так, выберутся. Он приободрился, повеселел. Совсем отогнал вредную мыслишку передать товар кому-нибудь другому. Перемолвились сперва о семьях, о здоровье. Помолчали. Метиха вышла, извинившись. Кузнец дождался, когда захлопнулась дверь, молча поднял глаза, спрашивая. «Я хотел взять по четыр на десять кун», — прямо начал Алекса. «А продаж по два на десять», — возразил, как о давно решенном деле Дмитр. «Два на десять кун?» — повторил Алекса протяжно, глядя в твердые глаза кузнеца. «Ну, это еще бабушка надвое гадала». «Я сказал, что нынь покупатель плохой. Поторгуемся...» Сейчас брони хорошо идут, князю оружие нать. Потом весна, крестьяне-сошники да наральники живо раскупят. Неревчане твои, гляди, и строятся. Оплата сразу, железо не остынет, куны уж в руках. Всегда Дмитр заставит тебя же его выгоды исчислять. Сам знаю, могу и больше сказать. Мне владычный двор шелома до мечи заказал. Нет свободного серебра, Олекса. Возьму товар. Товар-то тоже. Товар обещать, что в закупы идтить. Я за мир в ответе. Ни одному себе беру, знаешь. Долго ходили вокруг да около. И вдруг Олег решился Вот что. Я тебе продам даже и не по четыре на десять кун, а по шесть на десять. Постой. Товар мой у зверинца... Я воз провезу тебе даром, ночью, чтоб никто не знал. — Кому еще продаешь, купец? — Ну, это мое дело. — Посадским, боярину. — Поморщился Олекса от этой всегдашней чрезмерной щепетильности кузнеца. — Что ему до других посадских, а вот же. Впрочем, сейчас склонен был и согласиться с ним. — Ответил боярину. — Честно? — Да. Поглядели в глаза друг другу. Уверились. — Ну, тогда... Что ж, только один воз. Там пудов будет... Дмитр назвал по памяти вес воза. — Мало что это получается. Не как по четыре на десять кун с веверицей. — Сосчитал. Вот мастер, — восхитился Алекса. — Сам решил, спущу до трех на десяти, с векшей более не уступлю. Соглашусь на три на десять, ну, векшу прикину, — подумал староста кузнечного братства, а более недам не просеного зернышка. Торговались долго и упорно, пересчитывали раз за разом, ругались и мирились. Отдыхая, пили квас и снова ругались. Но в конце концов сошлись, на трех на десяти кунах свекший, и оба остались довольны. Зато Алекса выторговал на послухах объявить по шесть на десять кун с половиной. «Ну, — думал он, утираясь, — теперь возьму с жироха Узнает, что Дмитр по шесть на десять с половиной кун брал, заплатит и по семь на десять. Дмитра уломать было потруднее». жирох брал не сам. Выслал управляющего. Олег соторговался со звадом долго. Ссылался на послухов. Сам сокрушался торговизни, разводил руками. Сперва туго шло. А как понял, что купит, велено, осмелел. Сперва уступил от семнадцати полчетверть куны. А тут накинул четыре веверицы. Но только уж когда сбыл все, вздохнул свободно. Знал бы о зват мог бы и даром взять, да еще навалялся бы у него Алекса в ногах опосле. Сбыв железо, распрямился Алекса. Почувствовал себя увереннее, а то все будто краденое продавал. Огляделся. Весна ширилась с каждым днем, и все спешило. Уже заливала луга, хрустальные сосульки со звоном Опадали рядами с вырезных краёв, нагретых солнцем кровель. Оглушительно кричали птицы. Анфим уже давно ходил по пятам за отцом. Тут выбрал время Олекса, вывесил скворечню. Воробьи купались в лужах, торопили весну. Спешили мужики с вазами. Все в городе запасались на распуту дровами и сеном. Везли мороженую рыбу, репу, брёвна дубовую дрань для крыш. Увязая в снежной каше, тянулись останные обозы с зерном через Торжок и Русу. Торопились по последнему санному пути боярские дружины из Югры, Печёры, Колы Перми, Тярского берега, Двины. Везли меха, рыбий зуб, жемчуг, ловчих соколов, серебро, соль, красную рыбу, величелечь. Из ближних и дальних погостов свозили воск, мед, жито, полти мяса, бочки с пивом, сыры, кур, солод, хмель, коноплю, железо, масло, лен и шерсть. Спешили гости переиславские, тверские, костромские, смоленские. Не опоздать бы к летнему пути. Ехали гости восточные, булгары. Татары Золотой Орды, армяне. Ехали завернутые в полосатые ватные халаты с крашенными бородами персидские купцы. Ехали карелы в холщевых некрашенных портах, в волочьих и медвежьих шубах, везли воск, шкуры, рыбу, вели коней. Ехали из Устюга, Белоозера, Вологды. Со всей великой земли русской собирались гости к водному пути в Новгород. Тесно становилось на подворьях. В торгу поднялись цены на сено, овес, ячмень. Варяги, готы, немцы на своих дворах тоже готовились. Чинили бочки, чистили амбары. Уже кое-где начинали смолить челны, окалывали шорож вокруг черных носов кораблей. Вот-вот двинется лед из Ильмеря. Уже забереги шире и шире расходились на Волхово. Там и сям звонко стучали топоры, соревнуясь с птичьим граем и голосом колоколов. Свежие смолистые щепки на голубом весеннем снегу изводили жадных сорок. Серое небо, влажное и припухлое, низко бежало над городом, открывая в разрывах ослепительную промытую синь и тогда вспыхивали главы сверкались ледяные оконца полыхали пламенем алые наряды горожанок и во всех лужах скопившихся над замерзшими водоотводами рябило, дробилось голубое весеннее небо уже старики снимая шапки вдыхали влажные запахи почесывая головы гадали какая падет весна Даст ли Бог с сенами, снивами? Мальчишки в запуске шлепали по лужам, брызгались, кричали пуще воробьев. Уже весенними, звенящими голосами запевали в светлые вечера девки по дворам. Подперевшись руками в бока, расстегнувшись и заломя колпак, стояла утром другого дня алекса на ветру, на высоком берегу Волхова и жадно вдыхал весенний запах тающего снега и разогретой солнцем смолы. Вот-вот тронется лед, и поплывут корабли, заскрипят подъемные ворота на пристанях ладейных Вот оно, счастье! Эх, сила! Эх, удача! Эх, удаль молодецкая! «Здорово, купечь!» — окликнули сзади обернулся алекса шалыми глазами глянул на двух незнакомых мужиков чьи такие по платью боярская чать поди ка сюда поди поди строго приказал старший из двоих сощурился алекса цио надо с нами идем дело есть куда боярин тебя зовет ратиборлуксович Усмехнулся алекса нахмурился. — Скажи боярину, что у меня дела с им нет никакого и впредь не будет. Отвернулся, а сам краем глаза следил. — Переглянулись мужики. — Слышь печь сказал старший негромко, но настойчиво. — Силой сведем. — Силой? Побледнел алекса Ступил, примериваясь, как собьет с ног Крайнего. «Силой!» — повторил протяжно, сощуривая глаза. Второй мужик отступил, беспокойно огляделся по сторонам, но старшой не стронулся ни на шаг. «Замахиваться погоди, купич! Как бы не прогадать, нас-то двое! А еще скажу, велел Ратибор поклон тебе от Азвада!» жирохова ключника передать. Потускнел алекса Холодно чего это стало? — запахнул Япончу. Спросил хрипло. — Чего надо боярину? — Вот так-то лучше. Не боись. Поговорить ему надо с тобой. Идем. И будто небо уже не голубое, и будто солнце за тучку зашло. Подумал только... «Эх, предупреждал меня Тимофей! Вот и погнался за наживой, дурак!» Усмехнулся невесело. «Поговорить можно, чего не поговорить? Да ты никак держать меня вздумал! Не сбегу!» Стряхнул руку боярского прихвостня с плеча, прошел вперед. Подумал, словно Татя меня поймали. «Ты нашим бояринам не брезгуй», — говорил мужик дорогою. «Он у самого князя Ярослава в чести. Зовет, стало надобно ему. Ты кто? Смерть, а он боярин». алекс молчал Старался собрать мысли. О Дмитровом железе знает ли? Дмитр бы не подвел. «Ну а коли так, виру заплачу ему, псу» когда решил, полегчало. Перед крыльцом Ратиборова терема Алекса приосанился, постарался, всходя по ступеням, подавить тревогу. Ратибор принял сразу, ждал. Алекса совсем повеселел. вступив в горницу, снял шапку, степенно перекрестился на икону, после уже перевел глаза на Ратибора. Тот сидел на лавке, И, усмехаясь, с издевкою глядел на купца, как будто подгонял. «Ну-ну, еще! Что ж ты, смелее! Еще чуток!» Мужику Ратибор махнул рукавом, не глядя. «Не нужен!» — тот вышел. «Что ж не прошаешь, купец, чего тебя привели?» «Усадил бы сначала!» Ратибор поднял бровь, побледнел. Зрачки наглых на выкате глаз застыли. «Садись!» — переломил себя, усмехнулся снова. «А ты с норовом, видать, купец, люблю! Любишь, не любишь, того не ведаю. Звал-то зачем?» — отмолвил Олекса, усаживаясь на лавку. «Думаешь, за железо спрошу, что без веры провез?» — негромко произнес Ратибор алексу бросило в жар. «Ве...» «Вестимо», — хотел сказать. Поймал себя за язык, поперхнувшись, докончил. «Ведать не ведаю ничего». «И что ты изменник, переветник немецкий не ведаешь? Может, ты и того не знаешь, что отец твой немцем служил?» Олекса раскрыл рот и застыл. «И кого ты, Дави, с обозом привез, неведомо тебе?» Алекса молчал. Горница закружилась в глазах. «Вот что, купец, шутить не будем. За железо, что Азваду продал, заплатишь пять гривен. Мне заплатишь за то, что промолчу. А коли другие узнают, на себя пеняй. А о другом... Отец, я...» «Переветники?» — выдохнул, наконец, Олекса. «Пять гривен сейчас для него мало что значили». «Да, купец. Отец твой с Борисовой Чадью, с изменником Твердятой, дело имел». «То когда было?» «Да и не было того. Отец на Чудском сражался». «Ну, давно ли нет? Яблоко от яблони недалеко падает» а чего тебя жерослав покойник не тем будь помянут так любил матри невесту высватал тоже давно было эх купец Железо ты продал а одно ли железо привез из заморской земли сам прежде а вазы потом а где ты половину обоза потерял посеял а что в тех было в азах железы баишь «Железо! Одно железо!» — сметенно пробормотал Алекса. «А ежель я на совете в братстве заморских купцов твоем докажу, что покойник от Варемира сын, купец Алекса нынче с краденым железом, тайна не краденая мое! Сам ты, сам ты с краденым железом!» повторил ратибор наземного соглядатая привез и послухов на то представлю соглядатая да и не впервой а что возят переветничают то всем ведомо Да прежь только не сыскать было кто а теперь сам ты при глазах не был не докажешь А что за тайный воз твой ночью завозили с Неревского конца? Да кто и взмог. Чуть бы и дмитро выдал. А на немецком дворе посол незван неведомо кто в тот же день объявился. Так как же не ты? Теперь, ежели я на то все послухов представлю, кому поверят? Мне. Тебе ли? А ежель друг твой, Максимка, все сказанное подтвердит и крест целует, что сам того соглядатая у тебя в тереме видал? Дружок-то твой, весь в руках у меня. Врешь. И понял вдруг Олекса. Не врет. Ратибор чуть вскинул глаза, и этого лишнего слова не простит, паук. маленьким С костяной парижской работы рукоятью принялся очистить холёные ногти. На рукояти рыцарь в иноземных доспехах на коне. Ждал. «Чего требуешь от меня, боярин?» — спросил Олекса, опуская голову. Ножичек со стуком полетел на стол. Наглые красивые глаза уставились на склонённую голову. «Хочешь ли грех свой смыть?» «Послужить великому князю Ярославу?» «Все моего слуги?» ан не все. Знаю я речи. Что в твоем дому велись, донесли мне?» «Неужели, Максимка?» С болью за друга подумал Олекса. «Ведомо мне и то, зачем старик Кондрат приволакивался. Князь Юрий вам больно не угодил». Хотели бы Елферьем заменить? С ним, с петухом мягче не станет. А хитрые лиса, посадник Михаил ваш, не на князево ли место ладится? При Александре тихонькой был, головы не подымал. — Ты голову подымал ли при Александре? — подумал Олекса, но не сказал ничего. «Будешь мне сказывать, что услышишь?» Помолчав, Ратибор продолжал. «Чего там у вас в братстве за колгота? Хочешь на место косарика своего кума Якова посадить, чтоб ловчее плутовать было?» «Не я, другие. Яков плутовать и мне не даст», — твердо ответил Алекса, подымая глаза. Ратибор усмехнулся недоверчиво. «Ха! Ой, Ли. Ладно, дело твое. тем лучше. Мне косарик нужен. Мой жеребей дело не решит. Многие якова хотят, возразил Алекса. Мелок же ты, боярин, злорадно подумал он про себя. А других не твоя печаль, Вестима. Без обмана, слышь? Олекса снова поднял глаза, промолчал, кивнул. «С Кондратом говорить будешь?» «Навред». «Будешь, говорю?» «После ко мне придешь?» «Гляди, не ты один, проверю». «И что посадник Михаил думает, мне надо знать. Ты не косись, что косарик плут. Все вы не лучше, и я не прост» словно угадывая несказанное о лекции, продолжал Ратибор. «Выгоду свою блюду, конечно, а служу я великому делу. Вы тут во своем корыте, дали Новгорода и мысли помыслить у вас нет, а князь Ярослав о всей Руси печалует, он умом, что сокол вдаль глядит. Не были бы вы все поодинке да к татары бы Русь не полонили». «Кто по одинке-то был?» — не выдержал Олекса. «Князь Владимирский Юрий сам Рязани не помог. Своего города Владимира и то не спас. Княгиню отдал на поруганье. Ростовчане да суздальцы врозь разбрелись. А господин Новгород, торжка, и того не отстоял. Вы за торжок с князем Ярославом только и воюете, а татарам, небось, на блюдце поднесли». Что, Торжок, плесков немцам отдали. И твой батька тому причинен. А кто спас? Александр. Ярославов брат. И виру на обозы новгородские я по князеву слову налагал. Князю на войско много нужно, а серебро от немцев, небось, все через ваши руки идет. С Тверью торговать, да к своего николи не упустите. У нас зато хлеб дорог то то бояри новгородский что не год новые пожни распахивают это для вашего брата купцов дорог хлеб лучше бы князю служили дешевле бы и за хлеб платить пришлось может ты прав в чем боярин думал понулись алекса а не верю я тебе нечистыми руками чистого дела не делают убеди новгород сами за тобой пойдут а так Как ты меня поймал, доброго мало будет. В же только сказал. Оно бы хорошо, коли так, и замолк. — Так и будет, — заключил боярин. — Ступай, купец, да богославь, что не гублю тебя. — Ха, женка у тебя хороша больно! — хохотнул он, а Олекса, побледнев, закусил губы. — Вот как! Вот оно что. Так да не про то ли Дамаша намекала. Ну, боярин, узнаешь. Попомнишь ты меня погоди. Склонил голову в поклоне, чтобы Ратибор лица не увидал. Рука судорожно смяла шапку. Не досмотрел Ратибор, а лучше ему было не говорить последних слов. Кое-как вышел Олекса, качнулся, пьяный от ненависти. — Серебро не забудь! — бросил ему вслед боярин. — Евиду тому, что привел тебя, отдашь! — Вот и весна! Вот и воля! Вот и удаль молодецкая! Вечером вырыл Олекса закопанное на черный день серебро, свесил, отдал боярскому прихвостню. Тимофею сказать «Матери?» «Нельзя!» «К посаднику пойти, ударить челом, так и так!» «А что посадник?» «Князь выше его!» «Надо ловчить, изворачиваться!» «Неужели отец служил немцам?» Весна заливала луга.